Здесь, в низине, девушка потеряла роллы из виду и немного замедлила шаг. Вскоре она оказалась у незамерзающего источника с каменным надгробием и прямо перед ним опустилась на колени. Безумное веселье все еще не покидало ее. «О, святой Сульпис! Спаси меня, украти его гнев!» Эмма зачерпнула в пригоршню воды и немного отпила. Когда позади раздался треск камыша, девушка метнулась вверх по склону, у подножия ели оглянулась. Отсюда она видела, как от священной рощи вслед за ними двинулось еще несколько человек. олов что-то кричал им, видимо, требуя остановиться. Пожалуй, сейчас Эмма не поблагодарила бы его за эту услугу, так как Ролл находился уже у источника. Переводя дыхание, Эмма глядела, как он начал взбираться по склону, но не успел одолеть и третий подъема, как снег осел, и ролл съехал вниз. Эмма рассмеялась, хлопая в ладоши, и с облегчением увидела, что и Ролло смеется. Пожалуй, в его положении посмеяться над собой было наилучшим выходом. Теперь эта погоня стала походить на игру. Ну, погоди, рыжи. Он двинулся вперед, и когда Эмма заметила, что Ролло прошел уже половину склона, она с криком бросилась под защиту леса. Следы в глубоком снегу безжалостно выдавали ее. К тому же Роллу легче было бежать, так как его шаги были шире. Какое-то время они с хохотом носились между огромными елями, свисевшими до земли заваленными снегом лапами. Они были совершенно одни здесь. И чем-то это напомнило Эми те времена, когда они вместе шли через леса Британии. Теперь их никто не преследовал. Олафу, судя по всему, удалось остановить, бежавших за ними. Лес под серым небом казался таинственно притихшим. Заснеженные ели с удивлением взирали на людей, кружащих между ними, Лишь порой удивленно каркал ворон, ролло позабавила мысль о том, что ворону, птице Одина, придется сегодня поведать своему господину много чего интересного. Вороны, птицы бога Одина, летают весь день, а с наступлением сумерек, опускаются на плечо хозяина и сообщают обо всем, что видели. Возможно, он и считал, что ведет себя нелепо. Однако сейчас, когда Эмма так смеялась, оглядываясь на него через плечо, бегая от ели к еле, Он вдруг ощутил себя совершенно счастливым. Ролло остановился, переводя дыхание, и сейчас же Эмма запустила в него снежком. Он вновь бросился следом, их голоса и смех звонко отдавались в холодном воздухе. Весь мир был безмолвным и белым, и только огненные волосы Эммы и ее рыжий плащ оставались единственным ярким пятном в этом застывшем мире. Ролло не хотелось, чтобы это заканчивалось. На склоне с поваленной елью он почти настиг девушку, И Эмму спасло лишь то, что она, сев на плач, словно на саласке, съехала вниз. Ролло стоял наверху, смеясь, пока сугроб под ним вдруг не осел, и он кубарем покатился по склону. Внизу он упал на спину, едва переводя дыхание. Эмма была совсем близко, он слышал ее смех, но лежал неподвижно. Она вдруг притихла и обеспокоенно спросила «Ролло, что с тобой?» Ролло! Она подошла совсем близко, когда он вдруг вскочил, поймав ее за полу плаща. Минуту они боролись, но силы были слишком неравны, и Ролла скоро подмял ее под себя. Но «Ну уже, рыжая! Так у кого эта голова распухла?» Эмма вдруг перестала сопротивляться. Все еще тяжело дыша, она смотрела в его склоненное лицо. «Накажи меня!» Ролла вздрогнул. Ее глаза были как темные пропасти. Он быстро вскочил на ноги. «Довольно. Нам пора возвращаться». Она послушно последовала за ним. Ролло ушел, боясь обернуться, опасаясь, что его руки, тело, сердце в любой миг могут выйти из повиновения. Оглянулся он только, когда шаги за спиной смолкли. Эмма нигде не было. «Эмма — Эмма! Какое-то время он кружил по следам. — Эмма, довольно. Хватит шуток. Лес стоял в безмолвии. Спрятавшись за стволом ели, Эмма вдыхала чистый запах снега и хвои. И вглядывалась в сгущающийся сумрак. Тяжелые ветви опускались почти до земли, скрывая девушку. Под ногами пружинила старая хвоя. Ролло подошел совсем близко, окликая ее. Эмма закрыла глаза. Конунг нашел ее по следам. Снег посыпался с ветвей, когда он вдруг раздвинул их. Не хватит ли нам играть в прятки? Нас ждут, а тебе еще предстоит понести наказание за мою распухшую голову. Ролло усмехнулся, отряхивая плащ. Эмме уже не хотелось шутить. Она, не отрываясь, смотрела на него огромными, таинственными мерцающими глазами. «Фея!» Пробормотал он, ступив на ковер из запавший хвои. Ветви за ним опустились, и они оказались отрезанными от всего мира в этом естественном шатре —